Глава четвертая. «Постановка дяди Вани. Я в роли доктора Астрова». Гласила подпись под фотографией. С нетерпением жду новых театральных проектов. На снимке Альтан, облаченный в костюм по моде конца XIX века. Трагически сдвинув брови, взирал со сцены в зал. В комментариях под фото восторженные фанатки привычно восторгались. «Не могу передать, как вы прекрасны». «Спасибо за ваш талант! Когда же мы снова увидим вас на сцене?» Альтан скорпулезно лайкал каждый фонтанирующий восхищением комментарий и изредка отвечал особо отличившееся что-нибудь пафосное. Например, «Благодарю, мои дорогие зрители! Я творю только для вас!» Судя по всему, в жизни его особенно ничего не изменилось. Впервые за последние месяцы, получив доступ к интернету, Виктория никак не могла оторваться от этой ярмарки тщеславия. Накануне, окончив разговор с Мустафой, она без силы рухнула в постель и проспала, кажется, целые сутки. И вот наступил следующий день. Мустафа любезно предоставил в их сасии и несколько комнат, включая две спальни, ванны и этот кабинет. На напичканной едва ли не всеми современными гаджетами. Хозяин заверил, что в этом доме их никто не найдет и не потревожит, и предложил пока отдышаться и собраться с мыслями. Ася, подумав, объявила, что ей нужно переговорить с адвокатом, специализирующимся на финансовых махинациях. Виктория же еще не решила, с чего начнет воплощать в жизнь свой план. После завтрака... Отдохнувшая, посвежившая Ася отправилась с Мустафой осматривать виллу. Гостеприимный хозяин, явно все еще находившийся под впечатлением от ее чар, сверкая глазами, предложил показать гости свои владения. И Ася любезно согласилась, не забыв трогательно вздохнуть. «Ах, но только если это вас не затруднит! Вы же занятой человек, а тут я со своими глупостями!» Мустафа, дергая встопорщившимися усами, Заявил, что его нисколько не затруднит, наоборот, он счастлив будет провести несколько часов в спокойной и почти домашней обстановке, чего давно уже с ним не случалось. И теперь, когда странная парочка удалилась на прогулку, Виктория, оставшись одна в кабинете, погрузилась в сеть, чтобы выяснить, как Альтан жил все это время. По собранным ею данным выходило, что смерть брата и осуждение невестки не слишком сильно на нем отразились. Новости по-прежнему пестрили сообщениями об богемных вечеринках, которые звезда сериалов почтил своим присутствием, о замеченных в его обществе старлетках и инстаграмных красотках, об эксцентричных выходках и скандалах на съемочной площадке. Поклонницы с жаром обсуждали сплетни о новых пассиях своего любимца. Строили прогнозы о том, кто же в конце концов завоюет его сердце. А герой Грез, похоже, наслаждался этими бурными дебатами и делал все, чтобы подлить масло в огонь. Однако информации о нашумевших премьерах фильмов с участием Альтана в интернете не было. По всему выходило, что после съемок в тени горы в карьере Альтана больше не случалось прорывов. Парочка очередных слезливых сериалов. Несколько рекламных роликов. Неужели этим ограничивались его достижения за прошедшее время? А как же творческие амбиции? Как, в конце концов, его невероятный драматический талант, в наличии которого Виктория, несмотря ни на что, нисколько не сомневалась? Где театральные премьеры? Где артхаусные фильмы? Ей вспомнилось, как Альтан туманно говорил о неком спаде в карьере. из-за которого ему надолго пришлось прячься в сериальное Ермо. И как Джан позже кричал ей, что этот пресловутый спад в карьере был вызван его героиновой зависимостью. Она тогда не поверила его росказням, не верила им и сейчас. Альтан по-прежнему не был похож на героинового наркомана. На гуляку, пьяницу, любителя гашиша и беспорядочных связей, да, но не на героинщика. И все же ощущение складывалось такое, что он уверенно гробит собственную карьеру. То ли своим скандальным характером и богемным образом жизни, то ли чем-то еще. Покончив с изысканиями, Виктория открыла ленту новостей. И едва ли не сразу же наткнулась на собственную фотографию. «Две женщины-заключенные совершили дерзкий побег из тюрьмы», — сообщала заметка. Далее шли их саси снимки, описание особых примет. Всем, кто видел этих женщин или знает что-либо об их местонахождении, просьба сообщить об этом в ближайшее отделение полиции. Виктория несколько минут неотрывно смотрела в экран. На собственное изображение. Затем машинально перешла на другую вкладку и уставилась на фотографии с очередной вечеринки, где блистал альтан. Вот значит как. Она стала изгоем, беглянкой, вынужденной скрываться от всех, потеряла все — свободу, карьеру, друзей, собственное доброе имя. Напиши она сейчас роман о своих тюремных впечатлениях, о побеге, о скитаниях, и каким бы богатым ни был материал, ей некуда будет его отнести. Издать его под своим именем она не сможет. А начинать все с нуля — Снова шаг за шагом завоевывать признание? При этом с риском в любую минуту быть схваченной властями? Все, чего она добивалась годами, все, чего достигла к тридцати пяти, пошло прахом. И не в последнюю очередь из-за него, этого проклятого Питера Пэна, с которым судьба столкнула ее однажды осенним днем в здании киностудии. Он же продолжает веселиться и прожигать жизнь, как будто бы ничего не произошло. Как будто бы не его предательство толкнуло Викторию в объятия его брата. Как будто не по его милости Джан тогда рассверепел и напал на нее, в результате чего погиб. Все было ложью. И его мнимое раскаяние, и слезы в зале суда. Даже не ложью, а так, мимолетные эмоции безнравственного, безответственного повесы. Всплакнул, умылся и пошел себе дальше по жизни, нисколько не сожалея тех, кого погубил. Так разве несправедливо будет, если и он хлебнет хоть Толику той каши, которую сам заварил, узнает вкус разочарования, горечь потерь? Пускай он никого не любит. Есть все же в его жизни то, что ему дорого. И Виктория точно знала, что это. Ей вспомнились часы, которые она проводила в театре, сидя в зале во время репетиций. Как Альтан метался по сцене в те минуты, когда ему казалось, что роль ему не дается. Как бесконечно искал нужную интонацию, точный жест, верный взгляд. Да, к своей театральной работе этот вечный беспечный мальчик относился серьезно. Что ж, по ней она и ударит. Вернувшаяся Ася застала Викторию за тщательным изучением информации обо всех стамбульских театрах, об их истории, самых громких проектах, художественных руководителях. На экране компьютера была открыта папка, куда Виктория сохраняла все найденные ссылки, статьи и документы. «Ого! Ты что это, решила за диссертацию засесть?» – рассмеялась она. «Я смотрю, ты не теряешься!» И правильно, раз писательство пока под запретом, можно по быстрому сделать научную карьеру. Да это ты не теряешься. Виктория сохранила в папку информацию о театре, моде, центре, кадиках и обернулась к подруге. Как Мустафа еще не предложил тебе руку и сердце? К ее удивлению, Ася не поддержала шутливый тон. Можешь не верить, но мне с ним действительно хорошо. Спокойно так и интересно. Он очень многое знает об истории своей страны и так увлекательно рассказывает. Я заслушалась. Меня он никогда подобными беседами не удостаивал, — хмыкнула Виктория. Наверное, ты пробудила огонь в его давно остывшем сердце. Берегись, подруга. как бы этот дикий обрек не уволок тебя в свое логово. — Знаешь ли, — фыркнула Ася, — после моего бывшего мужа мне ничего не страшно. Был у меня уже ценитель европейского образа жизни. Так кичился, что дает мне свободу только для того, чтобы после повесить на меня все свои черные дела и упрятать за решетку. — На его фоне этот степенный восточный бей только выигрывает. — Что ж, дело твое, — пожала плечами Виктория. — Тем более, — продолжала Ася, — он так трепетно ко мне относится. Ей-богу, с ним рядом чувствуешь себя принцессой, попавшей в беду. Если благодаря ему я смогу очистить свое имя и снова стать честным членом общества... — То, что родишь ему наследника в благодарность, — поддела Виктория. «А почему бы и нет?» — отозвалась Ася и упала спиной на кровать. Сладко потянувшись, она перекатилась на живот, подперла подбородок кулаком и снова глянула в экран компьютера, за которым сидела Виктория. «Ну, а теперь колись. Что это ты такое задумала?» «Да так, есть кое-какие соображения», — отозвалась Виктория. Только для начала их бы стоило обсудить с твоим потенциальным женихом. Мода Сатры Кедикёй давно уже переживал не лучшие времена. Если верить информации, которую Виктория накопала в интернете, никаких серьезных проектов на их сцене давно не ставилось. Детские спектакли, несколько пьес из классического репертуара, малоизвестные актеры. Режиссер-постановщик с несложившейся карьерой. В общем, печальная история. Неудивительно, что, получив предложение о сотрудничестве от Фонда помощи животным, пережившим жестокое обращение, худрук театра тут же назначил встречу с его представителями. И теперь отчаянно пытался сделать хорошую мину при плохой игре. «Клянусь вам, вы не пожалеете, что обратились к нам?» — соловьем разливался он. — В наш грубый век, когда многие не низвели искусство до простой коммерции, мы прилагаем все силы, чтобы сохранить высокую планку. Дальше Виктория слушать не стала. Вместо этого обвела глазами всех присутствующих, насколько это позволяло узкая прорезь, ограничивавшая ей обзор. Директор фонда, Ремзида Утаглу, Мужик лет сорока с красной мясистой шеей таращил на распинавшегося худрука соловелые глаза. Похоже, он уже на второй фразе потерял нить повествования и теперь усиленно делал умное лицо, ни черта не понимая в происходящем. Трудно было представить себе человека, более далекого от искусства. Но ничего не попишешь, приходилось работать с тем материалом, который был доступен. Зато Мустафа был прекрасен. Облаченный в светлый летний костюм с торчащим из выреза небрежно завязанным узлом шейного платка, со слегка растрепанными сидеющими волосами, он имел вид настолько богемный, будто большую часть жизни не занимался незаконным бизнесом, а как минимум коллекционировал шедевры импрессионистов. Если бы ситуация позволяла... Виктория не удержалась бы и зааплодировала. Несколько дней назад, открывая Мустафе свой план, она и подумать не могла, что суровый мафиози захочет принять в нем самое деятельное участие. Надеялась разве что на небольшую помощь с его стороны. Предложение, если честно, было насквозь сомнительное. Вложить пускай и небольшую для человека такого уровня, но в целом значительную сумму в проект — не сулящей никакой прибыли. — И все ради помощи случайной знакомой. Да кто на это пойдет? Однако Мустафа выслушал ее внимательно, позадавал уточняющие вопросы и выдал неожиданное. — Хорошо, только я пойду с вами. э ну зачем? — не удержавшись, выпалила Виктория. Мустафа же усмехнулся в усы. — — Держу пари, вы ломаете голову, почему я согласился вам помогать. Пытаетесь разгадать, что это, внезапная вспышка милосердия или попытка наварить на этом темном деле какую-то прибыль. А может быть, вы думаете, что завзятый бандит таким образом замаливает грехи перед Аллахом? Сознаетесь, были такие мысли? Виктория кивнула, про себя подумав, что в первую очередь ставил на то, что Мустафа всерьез увлекся Асей, а потому и ей, как подруге, перепадет немного его поддержки. «Я вам открою правду», тем временем продолжал Мустафа. «В молодости я вынужден был очень много работать, чтобы дать семье достойный уровень жизни. Бизнес, конкуренция, переговоры. Не стану посвящать вас в детали». «Да уж, не стоит», подумала Виктория, Примерно представляя себе, как могли проходить переговоры молодого и резвого Мустафы с конкурентами. Времени на то, чтобы побыть с семьей, развлечься, затеять что-то веселое просто не было. И вот теперь у меня есть все. Я могу в любой момент отойти от дел и заняться чем-нибудь, о чем всегда мечтал. Но... Мустафа развел руками. Жизнь не прощает упущенных возможностей. и не дает вторых шансов. Мне 55 лет. Мои дети давно выросли и живут своей жизнью. Моя жена Гюнеш умерла несколько лет назад. Вы, наверное, представляете себе, что у меня роскошная, интересная, беспечальная жизнь. Однако это не так. Я чудовищно скучаю. Я не знаю, чем себя развлечь. В жизни мне пришлось пережить много острых ощущений, и все, что я мог бы испытать сейчас, не дотягивать до их уровня, кажется детской игрой. Но вот появляетесь вы... Я поняла вас, — обрадованно перебила Виктория. Вы хотите сказать, что реальная игра, в которой ставкой становится чья-то жизнь, свобода и благополучие, влечет вас гораздо сильнее, чем любой специально спланированный и разработанный под ваши запросы но при этом совершенно безопасный стерильный квест. — Вы совершенно правы, госпожа писательница, — подтвердил Мустафа. — Смотрю, глаза у вас загорелись. Не ожидали такого поворота? — Не в этом дело, — усмехнулась Виктория. — Просто вы потрясающе интересный человек, господин Мустафа, и я уже предвкушаю, как однажды опишу подобного вам героя в книжке. что ж если наша операция удастся даю вам на это свое разрешение величаво произнес мустафа вот так и вышло что сегодня большой мафиозный босс тоже оказался на переговорах изображая из себя ушедшего на покой бизнесмена решившего уложиться в искусство привлечь к делу фонд помощи животным пережившим жестокое обращение тоже предложил он выслушав план виктории Старый пират ненадолго задумался, сгреб подбородок в горсть, машинально разгладил указательным пальцем усы и, наконец, произнес. «Моя покойная жена очень любила животных». Виктория вопросительно подняла брови, не понимая, как эта информация относится к их делу. Но Мустафа продолжил. «За несколько лет до смерти она основала фонд». Признаться, я им не занимался, и после смерти Гюнеша он существовал сам по себе, хотя номинально и принадлежал мне. Думаю, сейчас он может быть нам полезен. И вот теперь директор фонда Римзи Давут Аглу, явно скучая, выслушивал излияние худрука театра. Мустафа, откинувшись в кресле, с интересом изучал развешенные по стенам фотографии сцен из спектаклей театра. а Виктория тихо сидела в углу, наблюдая за происходящим из-под Никаба. Нарядить ее в черное одеяние правоверной мусульманки предложила Ася. «Ты с ума сошла? Собираешься вот так просто разгуливать по Стамбулу? Да легче сразу пойти сдаться полиции!» «Ну, знаешь ли, сидеть дома и уповать на то, что Мустафа со своими людьми все сделает за меня, я тоже не буду. Это моя история, мое дело». и я хочу сама довести его до конца. — А я тебе и не предлагаю сидеть дома, — возразила Ася. — Раз уж эта история началась с маскарада, пусть ему продолжится. Теперь Виктория вынуждена была согласиться, что идея Ася оказалась просто гениальной. Узнать ее под черными тряпками было невозможно. Правда, ходить во всех этих покрывалах было тяжело. Они так и норовили запутаться в ногах. Зато сама она, оставаясь незаметной тенью для всех присутствующих, могла спокойно наблюдать за происходящим. Мустафа представил ее худруку как свою племянницу, дочь двоюродной сестры, выросшую в далеком горном селении. Тот скользнул по дальней родственнице большого босса равнодушным взглядом и больше уже не уделял ей внимания. Его задачей было убедить инвесторов в том, что они сделали правильный выбор, пока те не сообразили, что решили вложить деньги в загибающийся театр и не поспешили внести ноги подальше. «Общественное мнение Турции очень костное, вы верно отметили. И, признаюсь вам честно, мне не раз подрезали крылья», — продолжал Худрук. «Я мечтаю о серьезной работе, хочу ставить острые провокационные произведения, выходить на международные фестивали». и ваше предложение уже разбудило мое вдохновение. «Я понял вас», — важно пробасил Мустафа, когда запасы красноречия худрука наконец иссяк, и тот, извинившись, нацедил себе стакан воды из кулера и осушил его залпом. «Не сомневайтесь, если спектакль получится ярким, мы устроим вам и европейские театральные подмостки», и международные фестивали. Ну а для начала займемся постановкой, подготовкой премьеры и первого блока спектаклей. Думаю, все финансовые вопросы вы можете обсудить с директором фонда Римзи Давут Аглу. Не стану вам мешать. Но прежде чем мы с племенницей удалимся, хотелось бы обговорить одно условие. Худрук напрягся, как сеттер, почуявший добычу. Виктории показалось даже, что он весь вытянулся вперед и застыл под углом 45 градусов к земле. Мустафа оглянулся на нее, и Виктория на мгновение опустила веки, давая понять, что все идет отлично. Именно так, как она и планировала. Худрук, движимый неудовлетворенными творческими амбициями, заглотил наживку и теперь согласится на все, что угодно. «Мы настаиваем». Чтобы главную роль в постановке исполнял актер Альтан, вкратце произнес Мустафа. Худрук переменился в лице и нахмурился. Безусловно, Альтан, очень талантливый актер, но он довольно сложный человек и сотрудничать с ним не всегда удается успешно. К тому же гонорар. Послушайте, уважаемый. перебил Мустафа. Голос у него был мягкий, словно бы обволакивающий собеседника. И все же крылось в этой мягкости что-то настолько сильное и несгибаемое, что сомнений в твердости его намерений не оставалось. Виктория подумалось, что его речь опутывает, как удав, крепко обвивает кольцами только для того, Чтобы в случае неповиновения задушить любые попытки сопротивления. Я ведь представил вам свою племянницу Хазал. Продолжал Мустафа, кивнув на Викторию. Та сделала робкий шаг вперед и потупилась, как и подобала восточной женщине. Ее родители недавно умерли. Бедняжка осталась сиротой. Я забрал ее в Стамбул из родной деревни и поклялся, что постараюсь, насколько это возможно, сделать все, чтобы она была счастлива. Любое ее желание — закон для меня. И так уж вышло, что Хазал — большая поклонница Альтана. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Наша договоренность будет соблюдена только в том случае... если главную роль в спектакле будет играть он. Худрук, видимо, тоже ощутивший стальную мощь Мустафы, спрятанную под обманчивой мягкостью тона, побледнел, судорожно сглотнул и закивал. «Конечно, конечно, Альтан Бей, безусловно, актер редкостного дарования. Для нас будет честью сделать постановку с его участием, если только он согласится». «Постарайтесь, чтобы согласился», — припечатал Мустафа и поднялся с кресла. «Оставляю вас решать финансовые вопросы, господин. Всего доброго». Мустафа направился к двери, и Виктория засеменила вслед за ним, стараясь не споткнуться о путающейся в ногах тряпки. У входа в театр охранник распахнул перед ними двери Мерседеса представительского класса с затемненными стеклами. Виктория забралась на заднее сиденье, дождалась, пока дверь за ней захлопнется, и с облегчением стянула с головы Никап. «Фух, как же душно под этим покрывалом!» Мустафа, разместившийся напротив, усмехнулся в усы. «Роль скромной девушки из горного села нелегко вам дается, госпожа Стрельников?» «Поверьте!» — Ради того, чтобы воплотить мой план в жизнь, я сыграю кого угодно, — возразила Виктория. — Воображаю, в какой восторг придет Альтан, когда этот велеречивый худрук к нему обратится. Сыграть какого-нибудь негодяя и психопата в провокационной пьесе — это же его мечта. Такие персонажи всегда удавались ему лучше всего. — Даже удивительно, почему так, не правда ли? — она скептически хмыкнула. Вы коварный человек. Не хотел бы я однажды перейти вам дорогу. Дела на испугался Мустафа, негромко рассмеялся и хотел еще что-то сказать, но тут в кармане его богемного пиджака зазвонил телефон. Мерседес плавно плыл по улицам Стамбула, и Виктория жадно вглядывалась в пейзаж за окном. Она и не подозревала, что так соскучилась по своему любимому городу. Трафик был напряженный, водителю пришлось сбросить скорость. Теперь, справа от Виктории, за окнами машины медленно проплывала набережная Босфора. Могучие камни, омываемые водой, степенно ползущие баржи, расчерчивающие небо зигзагами белоснежные чайки. А вот замелькали у самой кромки гладкие, словно лоснящиеся, выгнутые черные спины. Эта стайка любопытных дельфинов приплыла поглазеть на кипящий жизнью древний город и затеяла веселые игры прямо возле набережной. В чуть приоткрытое окно тянуло свежестью, солью, вольным ветром. И Виктория вспоминалась, как счастлива она была здесь когда-то. Как ждала он на этой скамейке Альтана, как после они вдвоем прогуливались по набережной и, смеясь, наблюдали за дельфинами. как безоглядно была влюблена в этого человека, который так безбожно и страшно ее предал. Мустафа говорил с кем-то по телефону. Виктория особенно не слушала беседу, но несколько фраз все же уловила. — Так и знал, что однажды веселый обязательно наследит, — с удовлетворением произнес Мустафа. — Продолжайте копать. Скоро мы на него выйдем. Думал скрыться, ищик. Мерзкий осел, турецкий. Вот теперь он снова походил на безжалостного мафиозного деятеля. Виктория не переставала удивляться, как легко этот человек менял обличие. То превращался во внимательного, доброго дядюшку, проявившего милосердие к загнанным в угол женщинам. То становился галантным кавалером. увлеченном красотой и грацией, случайно попавшей к нему в дом гостья, то оборачивался авантюристом, соскучившимся без приключений, а то вдруг, вот как сейчас, принимал облик грозного вершителя судеб. «Какие-то проблемы?» — спросила она, когда Мустафа, закончив разговор, убрал мобильный обратно в карман. «Просто один скользкий тип», «Думал, что ему удастся меня надуть», — коротко усмехнулся Мустафа. «Придется объяснить ему, что так не получится». «Знаете, мне бы тоже не хотелось однажды перейти вам дорогу», — повторила Виктория недавние слова Мустафы. «В таком случае нам с вами лучше действовать сообща», — отозвался прожженный пират.